Реал 88, регион Донбасс 71, 7 июля, 16 часов 20 минут. О том, что он сделал ошибку, рискнув сходить в свой Реал и подышать родным воздухом, Кенте понял, когда при первом же появлении в городке Авдеевск в других Реалах его называли то Авдузел, то Авдеиград, то просто Авдеевка, почти полностью уничтоженная снарядами в 23-м Реале. Его остановили возле гостиницы «Авдеева конюшня», где он хотел остановиться на ночь, и потребовали документы. Остановившие его двое мужчин и девушка не были одеты в военные уники, предпочитая летние комби. Темно-зеленые футболки с абстрактными рисунками, свободного кроя коричневые штаны, только на девушке были шорты, кроссовки. И не были вооружены, и выглядели и цивильно, и не опасно. Иннокентий даже поначалу подумал, что незнакомцы просто прикалываются, требуя документы у военного, каким его делал боевой хамелеон. «Не диверсант», — весело ответил он, разводя руки в стороны, — «безоружен и голоден. Предлагаю отобедать в гостинице». Троица переглянулась, ни один не улыбнулся. Парень, лет двадцати пяти, бугристый от мышц, белобрысый, оглядел его с головы до ног, но промолчал второй выше на голову, лет сорока, жилистый с бородкой, покривил губы, но тоже смолчал. Зато девушка не красавица с узкими губами и крашенными волосами проговорила низким амвивалентным голосом. «Документы, пожалуйста». Иннокентий еще не успел переодеться, вернувшись из зоны боевых действий после отправки брата Итона со спутниками в путешествие по запутанным вариантам мира. Мелькнула мысль, как он там, куда попал, уцелел или нет. Взрыв фургона, в котором сидела команда управления беспилотниками, заставила его перепланировать стратегию поведения, и он решил не огорчать местный искусственный интеллект, называемый Итаном Старухой, и тихо уйти, не попрощавшись, в соседний Реал, где и провел два дня в компании с резервистами, видевшими в нем опытного фронтовика. Оружия, во всяком случае, огнестрельного у него не было, а дополненные структуры организма были не видны. Однако, по его разумению, останавливать и требовать документы у военного, на нем был боевой уник, созданный в родном 88-м варианте, с виду почти неотличимый от защитных костюмов в других реалах. Могли только бойцы терробороны и сотрудники комендантских род. И он сделал еще одну попытку отшутиться. «А ваши документы покажете? Вдруг вы переодетые укропы?» Девушка сверкнула похолодевшими глазами. Из-за ее плеча вдруг вылезла турель персонального стрелкового комплекса «Универсал». Такие носили только сотрудники спецслужб. И на Иннокентия глянул ствол Скорпиона калибра 5,56 мм. Пистолет выглядел миниатюрным, но стрелял точно и поражал цели на расстоянии до 200 метров. «Впрочем, это все же не метатель умных пуль», — пришла еще одна мысль. «Ну?» «Заметьте, я очень вежлив», — сказал Иннокентий, замкнув лицо на замок сдержанного предупреждения. «Останавливать меня имеют право только военные люди при исполнении служебных обязанностей. Вы в гражданском, знаков различия кроме этой игрушки...» Он кивнул на пистолет. «Я не вижу. Представьтесь по форме». Слово «пожалуйста» он упустил. «СТБ», – угрюмо проговорил мужчина постарше. Аббревиатура означала службу территориальной безопасности, по сути, тыловую контрразведку, которая была создана год назад усилиями русского офицерского корпуса для выявления украинских диверсантов за полосой боевого соприкосновения. Но она действовала не дальше 10-15 километров от переднего края, и применение сотрудников СТБ в крупных городах, насколько знал Иннокентий, не планировалось. Впрочем, Авдеевск не принадлежал крупным городам, до войны его население не превышало 70 тысяч жителей. «Представьтесь», — повторил он, крутанув желваки по щекам, «конфликтовать с территористами, как называли бойцов теробороны фронтовики не хотелось, тем более, что это засвечивало лобово, скрывающегося от преследования системы. Если в реале Итана существовала маршалеса, она же старуха, искусственный интеллект, ведущий войну и контролирующий все службы, то в родном 88-м варианте существовал еще более продвинутый искусственный интеллект «баталер», который имел еще большую власть и, по сути, контролировал Российское министерство обороны. Над ним же была создана надстройка и империя, играющая такую же роль, что и система ИИ «Русь» в 41-м реале. АУ и империи были весомые претензии к Иннокентию Ибн Ивановичу Лобову, гиперматематику по образованию и психоаналитику по должности Министерства образования. Пять лет назад его работы заметили в Роке, предложили работать на благо Отечества. И Лобов согласился, так как пришел к выводу, что под видом внедрения мировой практики отказа от частной собственности в Европе эта стратегия называлась «приват-фри» почти как child Free, что означало «отказ от детей», затевалось создание системы полного контроля населения любого государства и земли в целом. Инициаторы «приватфри» вещали. Зачем людям обременение квартирами, машинами, вещами быта, если все это можно получить в аренду? И ведь тупоголовые европейцы, а за ними и американцы, шли на это, превращаясь в стадо потребителей, где личности не было места. То же самое предполагалось внедрить и в России. Первыми подняли тревогу ученые-медики. За ними — Рок. Иннокентий как раз начал служить в корпусе, ему поручили аналитику системы «Приват-фри», и все закончилось тем, что он был объявлен сначала неблагонадежным гражданином страны, а потом и разглашателем государственных тайн. Дальнейшее противостояние и империи с оппозиционером превратилось в его войну с батальером — и пришлось бежать. К счастью, к этому моменту Иннокентий уже овладел QR-трекингом и мог посещать любой из вариантов ветвящейся мультивселенной, запутанных квантовыми процессами. Баталер не обладал человеческими качествами ни в какой мере. Это была система искусственного интеллекта, командующая обороной России. Получив указания от И-Империи нейтрализовать строптивца любыми способами, она поначалу объявила Лобова в розыск, Благо, средств для этого хватало. Слежка и наблюдения за россиянами велись с использованием миллионов камер по всей территории России, исключая разве что крайний север. Его, тем не менее, обнаружили именно на севере, в Норильске, но он ушел. В следующий раз батальор вычислил беглеца на Донецком фронте, но и там задержать его не удалось. И тогда упорный искусственный интеллект просто решил использовать последнее достижение военной техники послал за Иннокентием индивидера, смарт-киллера или умную пулю, имеющую все биометрические данные беглеца и неограниченный ресурс. Дважды психоаналитику удавалось уйти от киллер-пули благодаря интуиции и знанию законов физики. И все-таки коллеги и наставники из РОКа, знавшие о войне Иннокентия с Баталером, посоветовали скрыться на время, пока они ищут способ избавить его от пули и от преследования что он и сделал, спустившись в соседний нижний реал 87. -й. Он думал, что этот вариант реальности является базовым, но ошибся. В 87 Социум был почти идентичен 88. -му. Здесь тоже шла гибридная война с применением искусственных интеллектов и наноботов. И беглец направился глубже, пробежавшись вплоть до по-настоящему базового, матричного который и повел за собой череду войн России с Украиной и НАТО по всем поздним ветвям мультиверсума. До 41-го Реала, в котором обосновался родич Итан, Иннокентий добрался спустя месяц после бегства из 88-го. Помог ему и спутникам бежать в Нижний Реал, 23-й по счету, хотел было вернуться в 41-й и задержаться там, но неуютное ощущение тупика погнало его выше в родную ветвь реальности. Захотелось увидеться с родными и друзьями и решить, что делать дальше. И надо же было напороться на территористов, обшаривающих места скопления людей в самом Донецке. «Это он!» – вдруг быстро проговорил молодой патрульный. Никаким деталям одежды или органам тела он не прикасался, и Иннокентий понял, что парень получил по брейн-рации идентификат беглеца. Сомневаться не приходилось. Данные об Накентии были помещены во все СМИ, не говоря уже о спецслужбах, и территористы искали именно его. В следующее мгновение он перешел в поток силы и для обычных людей как бы исчез. Школу адекватного реагирования он прошел отличную, тренируясь с детства и мечтая стать чемпионом по шахматному триатлону, виду спорта, включающему шахматы, бег по пересеченной местности и рукопашный бой. И хотя территористы тоже были неплохо тренированы, отреагировать на его маневр не смогли. Он оказался за спиной женщины с турелью Скорпиона, обнял ее за талию левой рукой, прижав к себе, а правой цапнул пистолет на ее плече и развернул на мужчин, не успевших вырастить турели своего оружия. «Стоять, мужики!» – выдохнул он, высаживая через ладонь на синапс управления пистолетом стайку на нитов – за доли секунды перенастраивавший канал с мозга владелицы на его мозг. «Не делайте лишних движений!» Женщина рванулась, но Кенти держал ее крепко. «Он блефует!» – процедил сквозь зубы молодой. Скорпик управляется ментально!» Кенти усмехнулся. Он мог уйти через QR-ключ в любой момент, однако захотелось выяснить кое-какие детали. «Хотите проверить?» Мужчина с бородкой помедлил, не спуская горящих глаз женщины. Из гостиницы начали выходить люди, приостанавливаясь за спинами сотрудников СТБ. Молодой вдруг метнулся за спину старика в нелепом зеленом балахоне, и на его плече вылупился на турельке скорпион. Иннокентий понял, что с вопросами он запоздал и надо ретироваться. «Дубина», — подумал он с досадой, — «не стоило лезть в отель днем». Внезапно за его спиной что-то произошло. Вскрикнула интуиция. «Руки!» начал командовать кто-то. накиньте не упуская пленницу, сделал несложное движение, ухитрившись повернуться боком и к террористам, и к тому человеку, который появился сзади. Это был еще один молодой парень в зеленой футболке, без рукавки и серых штанах, у которого на плече сверкнул персональный скорпион. четвертый из команды», — мелькнула мысль. В следующий миг раздались три выстрела. Иннокентий, не дав парню договорить, снес пулей скорпион с его плеча. Тем не менее, пистолет территориста успел выстрелить, и пуля попала в плечо женщины. Она гортанно вскрикнула. Одновременно с этим открыл огонь и первый территорист, отскочивший за старика из гостиницы. Пуля его скорпиона тоже попала женщине в плечо, но с другой стороны. Видимо, он не рассчитал движение инокентия, которого загораживала женщина, и промазал. Раздался еще один крик боли. В этот миг старик из отеля, за которым прятался стрелок, шарахнулся прочь, сбивая его на асфальт. За ним с криками рассыпались по сторонам и другие свидетели сражения. Напарник молодого территориста, все еще стоявший перед инокентием, наконец вырастил свой пистолет, нащупывающий стволом голову Лобова. И произошло чудо. Подчиняясь очередному импульсу интуиции, Иннокентий откинул голову назад, словно бил кого-то сзади, раздался короткий свист, и в голову мужчины с бородкой вонзилась золотая стрелка. Стрельба стихла, крики тоже, наступила тишина. Мужчина стал падать на спину. Женщина в руке аналитика потяжелела, теряя сознание. Остановившиеся зрители, четвертый член группы и сам Иннокентий смотрели на упавшего ничего не понимая. «Черт, кто стрелял?» — подумал он, оглядывая улицу. Затем пришло озарение, умная пуля. Его таки нашла летающая смерть, запрограммированная на уничтожение определенной личности. И то, что она промахнулась, было лишь удивительной случайностью. Он опустил женщину на асфальт. «Вызовите скорую». Прошел мимо толпы очевидцев, молясь в душе, чтобы и женщина, и молодой территорист выжили, открыл дверь в гостиницу и, только ступив в холл, включил QR-ключ, инстинктивно выбрав выход в 41-й реал.